Однако и эти кочевники решили, что близко ознакомиться со спутницей посланника предков так же полезно, как гладить голодную гремучую змею. И сделали вид, что вспомнили про важные дела еще до того, как Роксолана успела к ним приблизиться. Девушка презрительно выдохнула вслед. «Трусы!» «Между тем...» Ближайший нукер, заметив размолвку главы войска и его спутницы, предпочли ступить подальше, не дожидаясь продолжения. Оно и понятно. Колдун и воительница поссорятся, помирятся, а обида на вмешавшихся в свару останется и вскоре, наверняка, укнется, если посланник предков нежит в проклятом болоте стрельбил что он и для человека надежной порчи не найдет. — Ну ты и гад! — правильно все поняв, вернулась к ведуну девушка. — Гендерный шовинист, я это тебе припомню. — Есть будешь? — улыбнулся Середин. — Хватит кипятиться, лопнешь. — Доволен? Да, доволен. В Роксолана от злости заиграли крылья носа. Твое счастье, что у меня меча с собой нет. Ты хочешь, чтобы тебя закололи на моей тризне и отправили в мир мертвых в общем кургане?» С наивным видом поинтересовался Бедун. И сложили красивую легенду, как супруги жили мало и шумно, зато умерли в один день. «И не мечтай!» Чуть не проткнула его пальцем девушка. — Я тебя, я тебя. А, погоди, вернемся домой. И не забудь, отер руки о траву ведун, что только я знаю, как нам с тобой вернуться обратно в будущее. — Чему невоспитанная? — Ну нету здесь салфеток, — возмутился подобному упреку Олег. — экрана с мылом, и полотенцами. «Этот фоллинг-тренд-блоб-фиша Еще добивается мне в мужья?» Вскинула глаза к небу девушка. «Аж лучше бы я наелась мухоморов». «Еще успеешь?» — пообещал ведун, Нутром почуявший, что услышал не комплимент. «Если все пойдет хорошо...» До осени мы успеем расстаться. Ты повесишься? Радостно поинтересовалась Рексалана. Повесится твой папа, не удержавшись, огрызнулся Олег, когда снова увидит тебя дома. Я думаю, пока кочевники меняют укаимовцев в свою добычу на железо и безделушки, мы вполне можем купить лодку и уйти вниз по реке. До Каспиа добраться нетрудно течение само донесет. А возле устья Волги попытаемся на купеческую ладью напроситься. Здесь все рядом. За три-четыре месяца до Мурома доберемся. Подожди, напряглась девушка. Тут же почти третья боза наша доля. Как мы ее получим, если во время консультаций уплывем? Каких консультаций? Не понял собеседницу, Средин. «Переговоров о продаже добычи?» Повысила голос Роксолана. а, -а — хмыкнул Олег. «Ну, вообще-то по-русски это называется торгом». «Да хоть первичное размещение!» — рыкнула девушка и прошлась перед ним из стороны в сторону. Про свой забавный внешний вид она явно забыла. «Как мы получим нашу долю, если уплывем?» Ох, на колу висит мочало!» — выдохнул Гадон. «Ты что, не понимаешь? Мы не на лифте домой поедем. Нас заклинание перенесет. Так что никакого добра мы с тобой не унесем. Не получится. Только одежда, да то, что в руках и в карманах». Я согласна положить в карманы пару кило золота. Кивнула девушка. А золота не будет, милая. Притерно улыбнулся ей Средин. Не в ходу здесь такая валюта. Каимовцы для оплаты стеклярус предпочитают, как древние египтяне. Помнишь, как саксы у дикарей золото на бусы выменивали? Ну вот. Теперь, кроме буст, тудземцы ничем не платят. — Как же эти? — многозначительно повела пальцем вокруг девушка. — Здесь куча металлургических плавилин и мастерских. Мечи, ножи, топоры, копья. кочевники с руками оторвут. За них можешь не беспокоиться, останутся довольны. А вот нам под шумок хорошо бы исчезнуть. А то я нынче вроде талисмана, приносящий добычу. Олег покачал головой. Нет, так просто не отпустят. Давай тоже мечей топоров в обмен возьмем. Понизив голос, Роксолана оглянулась по сторонам, опустилась на колени, одернула под доспешник, взяла из горшка перед ведуном поблескивающий жиром кусок мяса, Брезгливо стерла белые крупинки пальцем. Я помню, железо тогда ходовым товаром считалось. Погрузим в лодку, отвезем в Муром, там за золото и продадим. Ты видела, сколько народу увязалось меня домой провожать? Думаешь, им просто скучно дома? Думаешь, они так просто смотреть станут, как я в лодку сажусь? и ручкой с берега помашут. Они хотят новой войны и новой добычи, но я новой крови больше не допущу. После того, как нукеры, что ходили с нами в Болгарию, смогут обменять свою добычу на что-то реально ценное, моя совесть будет чиста, и я испаряюсь. Понятно? Хочешь, со мной плыви хочешь, в этом веке оставайся, уговаривать не стану. — Но это и моя добыча! — возмущенно выкрикнула Роксоланова весь голос. — Я за нее кровь проливала. — Можешь намазать ее на хлеб и засунуть себе за пазуху! — сухо ответил ведун. — Но как только начнется торг, я исчезну. Увязаться за собой никому не позволю. На Руси лишние разбойники не нужны. Пусть булгар грабят. В русском порубеже от этого только спокойней будет. «Да ты хоть понимаешь, сколько все это стоит?» Округлила глаза девушка. «Там ковры, меха, китайский фарфор, арабская чеканка. Даже в наше время это, это... А здесь, да я тебе клянусь, пару кило золота мы всяко должны получить». «Тебе что, папа, мало баксов?» «На шпильки отсыпает», — скинул брови Середин. «Просто домой вернуться не хочешь?» «Хочу», — кивнула воительница. «Но, «Но это же наши. Меня из-за этого пять раз чуть не убили. Меня на пику поднимали и горло перерезать пытались». «А кто тебя в драку-то гнал? Сидела бы тихо в обозе и не беспокоилась». Хм, «Сам ты импотент» моментально вспыхнула единственная феминистка современной планеты и зашарила на поясе в поисках меча скажешь место женщины на кухню плиты что мужики воюют а бабы только ноги должны перед победителем расставлять к плите на кухне еще попасть надо тяжело вздохнул олег в общем решай сама Со мной или с награбленным останешься. Дней пять у тебя еще есть. Я тебе это еще припомню, самодовольный бурдюк, прошепела девушка. Сам всю жизнь на кухне сидеть и будешь. Думай, повторил Середин. Одежда твоя, кстати, в каком-то из наших сундуков вместе с шамшером. Я его запер. Меч из плоти горного демона без присмотра оставлять нельзя. Все-таки опасная колдовская штука. Но где сами сундуки, не знаю. Юрту складывал не я. Мог бы и поинтересоваться, раз так важно. Уже без прежнего ожесточения ответил Араксалана, выковыривая из гашка сразу два куска. — Ты, Ургу, не видел? Увижу, шею сверну. Искренне пообещал Олег. И чучело поганками набью, потомкам в назидании. Торг-то скоро начнется. Надеюсь, дня через три.